Алых бутонов расцвет. Мезехиро неспешно вел лошадь к дворцу. Отряд шел спокойно. Она должна его где-то ждать. Наверняка. Глупая маленькая принцесса возомнила, что может обмануть его, Мезехиро, Сёгуна, величайшего из самураев империи. Он возвращался, потому что с этим пора было кончать. Она угроза. Не стоит недооценивать ту, в ком возродилась душа Бога. Да и Йоши. Мазахиро знал, что сын предан ему и послушен, но не был уверен, что однажды слепые чувства не сломят его волю, не заставят переменить взгляды. Принцесса была слабовольной, как и ее отец. Таким не место во главе Шинджу. Когда до дворца оставалось несколько дзё, и Мазахиро уже подумал, что ошибся в ней, От стены отделились две тени и пошли навстречу. Всего двое? Какая глупость! Он-то думал, она хотя бы сумела привлечь на свою сторону кого-то из стражи, а она даже не позаботилась о поддержке и пришла на верную смерть. Хотеку огибал отряд слева. Его смущало, что самураев всего шестеро. Среди пятерки сопровождающей Сюгуна он узнал Дейки, Вао и Кио. Тех, кого Сюгун всегда держал при себе. Нехорошо. Очень нехорошо. Возможно, остальных он оставил дальше разбираться с Йокаями. Но Хотеку не верил, что им так повезло. Справа заходила тень союзника. Во всяком случае, они попытаются. Это их долг перед империей, против которого они бессильны. Перья трепетали на ветру, ощущая свободу. Как долго он этого хотел — как долго об этом мечтал не скрываться, а просто летать. Наконец ему представилась эта возможность. Наконец он освободился от цепей, в которые сам себя заковал. Если он умрет, ему будет не о чем сожалеть. Он умрет свободным юкаем и гордым самураем, сражающимся за свою госпожу и свою империю. Мазехиро смотрел, как он расправляет крылья, готовясь взлететь. Недобитая добыча сама приползла. Он охмыльнулся, натягивая тетиву. В этот раз не уйдет. Мезахиро Сама, это Йоши? Раздалось сбоку. Мезахиро посмотрел туда, куда указывал самурай и опешил. Там со второго фланга заходил его сын, император Шинджу, в своих лучших доспехах в тех, которые Сюгун подарил ему в день окончания обучения, сказав, что Йошина наденет их, когда заступит на службу в его отряд. Он забыл про Хотеку, ослабил Титеву. Быть не может, чтобы его сын пошел против него. Нет, он ни слова поперек не говорил. Он бы не стал, не стал. Он ведь даже не послушал ее тогда в тронном зале. Он сам отдал приказ. Мезахиру спешился. Это невозможно. Это кто-то другой. Другой. И тут он понял: Ну, конечно, вон как не смело, нерешительно переставляет ноги, сомневается. и так не ходит, это она. Решила прикинуться его сыном. Думаешь, обмануть меня, дочь Миямота Мару? крикнул он. Не вышло в первый раз, не выйдет и сейчас. Знал бы, что от тебя будет столько бед, прибил бы еще тогда, в детстве вместе с твоим братцем и мамашей, которая испоганила нашего императора. Лицо Йоши, ее лицо, перекосило от гнева. Она бросилась на него так глупо и безрассудно. Ни один самурай не даст волю чувствам в бою, потому что знает, как это опасно. Пусть она использует тело его сына, пусть она даже использует его навыки, скорость, умение, и все же он не обманется. Его сын никогда бы так не бросился на врага. Мезехиро успел выхватить и выставить перед собой катану за мгновение до того, как меч Йоши отсек бы ему голову. «Хорошо сражается, проклятый оборотень. Такая же, как и все Йокайи, нечесть и недостоинство. Только ей стоило выбрать тело получше. Йоши не соперник Сёгуну». Как только Сёгун вступил в схватку, остальные самураи перестроились так, чтобы Хотеку не смог напасть на него со спины. Что ж, он и не собирался, у него иные намерения. «Нарико!» — крикнул он, и, выхватив катану, и вакидзаси, взлетел и бросился вперед, нападая сверху, орудуя сразу обеими руками. Краем глаза он отметил, что Нарико не кошка, а огромный бурый медведь. В несколько прыжков настигла отряд и зарядила лапой на наотмашь в голову первому самураю. Тот оглушенный свалился с лошади и уже не пытался встать. «Может, у них и есть шанс?» «Хотеку! Сзади!» — раздался крик Йоши. Он обернулся и едва успел рвануться вверх. Еще миг, и вместо крыльев у него остались бы обрубки. «Ты опоздал на десять лет», — спокойно сказал он самураю, который все еще замахивался мечом. «Теперь они мне не нужны». Удар сверху, и он загнал катану через узел из смоляных волос в череп, чувствуя, как тот раскалывается под нажимом острого лезвия. Не зря так оттачивал свои движения. Но над ударами в полете предстоит еще поработать. Рывок, меч снова на свободе, а мертвое тело падает с испуганной лошади прямо под ее копыта. Хотеку ни о чем не жалел. Он знал, что убивать придется. Все эти самураи служат сюгуну, После его гибели каждый выживший положит остаток своей жизни на то, чтобы отомстить. Нельзя оставлять врагов в живых. Он поднялся выше и заметил остальных. Восемь самураев, которых раньше не было. Они окружили сражающихся и надвигались со спины. Сёгун знал, что его ждут, поэтому разделил отряд. Не стоило его недооценивать. На реку облепили трое. Одному она когтями сорвала доспех и вспорола живот, вываливая на землю потроха. Хотеку восхищенно наблюдал за этим, и тут она заревела. Другой самурай, пока она пыталась от него отмахнуться, пробил ей вторую лапу. Это Хотеку уже не понравилось. Он кинулся ей на помощь, вдвоем наверняка отобьются, и успел отсечь голову третьему до того, как он проткнет ее грудную клетку сзади. С тем, кто ранил ее, она уже сама разобралась в порыве ярости повалив его на землю и раздавив беднягу задней лапой. Доспехи смялись, словно бумага, и навечно запечатали внутри изломанное тело. Нареко, нас окружают!» — выкрикнул он, и мимо пронеслась стрела, подтверждая его слова. «Нужно их спешить, иначе мы не справимся!» Вот лошадей было жаль. Они точно не заслуживали смерти. Но жалость на войне — плохое качество. Хотеко почувствовал острую боль в ноге, вскрикнул и тут же дернулся вверх. Мимо снова просвистела стрела, едва не задев крыло. Оставаться в воздухе становилось все труднее. Он посмотрел на ногу, кто-то полоснул его клинком. Не глубоко, не страшно, но стоит быть осторожнее. Раздался оглушительный рев. Нареко! Хотеку снова снизился, и правое крыло тут же вспыхнуло болью. Оно подогнулось. Он завалился на бок и, не сумев приземлиться на ноги, покатился кубарем. Нареко неслась на окруживших их лошадей. Из ее бока торчала стрела, а яростный рык катился по полю и эхом отражался от стен дворца. Стоило встречать сюгуна еще дальше отсюда. Наверняка стража уже что-то услышала. Хотеку ощутил новую боль. На этот раз стрела пронзила левое плечо. Вакидзаси выпал. «Ну ты и слабак. Над ним навис Дейки, старший из отряда, еще живой. Нехорошо. Но как дурил нас всех столько лет, а? Я, честно говоря, даже восхищаюсь тобой. Так совсем слегка». Он улыбнулся и принял боевую стойку. «Поднимешься? Сразимся на равных». «Для него это что, очередное занятие?» Хотеку невольно усмехнулся и, не поднимаясь, вонзил катану ему в ногу. Дейки заорал. «Не болтай на войне, Дейки!» Хотеку вырвал меч, вскочил и, пока противник не успел прийти в себя, пырнул лезвием снизу под броню, прорезая мягкую плоть изнутри вдоль доспеха. «Мы не в Додзе, здесь нет правил!» Он рванул катану на себя и вытащил. Закапала кровь. Вместо Дейки ему ответил другой самурай, пустив стрелу в ногу. Она подкосилась, Хотеку осел. Еще одна стрела, снова левое плечо. Кажется, это была его последняя победа. Он не знал, что сейчас Мазехиро, но гаснущим взглядом успел заметить, что Нарико израненная и утыканная стрелами окружена со всех сторон. Хотеку посмотрел вверх. Там, высоко на севере их маленького мира, летела птица. Хотеку прикрыл глаза и подумал, что птица должна спасти Нарико. Нарико нравилось быть медведем. Сильные ки, мощное крепкое тело, можно громко и злобно рычать. И обоняние при этом отменное. По этой причине мерзкий запах волков она почуяла задолго до того, как они появились на поле боя. Это придало сил. Легче не сдаваться, когда знаешь, что вот-вот придет подмога. Только лучше бы им поторопиться, иначе спасать будет уже некого. Нареко обернулась. Хотеку лежал. «Ну же, Хотеку, только не умирай, лежи сколько угодно, но не смей умирать. Держись!» Она заревела и оторвала руку самурая, который пытался ее ранить кинжалом. Нашел, конечно, с чем нападать на медведя. «Волки? Это волки!» Раздалось в отряде, и Мазахиру от неожиданности пропустил удар. Лезвие в Акидзасе вонзилось ему в руку, и он почувствовал, как рвется сухожилие правого запястья, и пальцы больше не могут удерживать катану. Роняют ее. «Волки! Он ведь знал, что они есть! Он ведь искал их!» С северо-запада на них надвигались не только волки. Вожак вел свою стаю, его шерсть, в отличие от прочих волков, отливала голубым сиянием, которое он сразу вспомнил. Вот почему Хотеку вызвался тогда исследовать лес. ведь Сюгун сомневался, подозревал, что что-то не так, что самурай врет, но в чем и зачем, понять не мог. Следом за волками шли и другие. йокай, звери, птицы, даже змеи, приминая траву, уверенно ползли вперед. «Вот, значит, кто пришел им на помощь. Все отродье леса, где обитает дух смерти». Все эти мысли промелькнули в голове Мазахира за какое-то мгновение. А уже в следующее он покрепче сжал в в левой руке и снова посмотрел на ту, что все еще притворялось Йоши. Миг, и он вонзил клинок в лицо, прорезал им щеку, глотку и воткнул еще глубже вверх так, чтобы наверняка задеть мозг. Теперь-то она сбросит шкуру его сына. Теперь сбросит. «Ёши!» — раздался сверху ее голос. «Ёши! Нет!» Она сложила крылья и рухнула вниз, сбивая ногами сюгуна и падая на него, придавливая к земле своим телом. «Нет, нет, нет! Ёши не может умереть! Не так! Что он вообще здесь делает? Почему сражается с Мазехиро?» И как Мезехира мог убить собственного сына? Она вперила в Сюгуна взгляд полный ненависти. «И кто здесь чудовище?» — прорычала к Йоко. Сюгун смотрел на нее и молчал, даже не пытаясь встать. «Кто здесь чудовище?» Злость застилала глаза, слезы душили, но она продолжала кричать. «Убили собственного сына? Ради чего? Ради власти?» «Подавитесь своей властью!» Яшмовое ожерелье, мертвым грузом лежащее на шее, сорвалось легко. Она швырнула его в лицо Сёгуну. «Эти камни — такая же подделка, как и вы!» «Разберитесь с ним!» Последние слова были адресованы волку. Киёку поднялась и бросилась к Йоши. Он не может умереть. «Йоши!» Она рухнула перед ним на колени. «Йоши!» Его красивое лицо теперь было обезображено. Нет, нет, нет, только не ты, не ты. Как глупо это звучит. Из его рта торчала рукоять. Клинок длиной двосяку полностью вошел в голову. Никакое чудо не способно его спасти. Он мертв. Он. Она почувствовала его ки. Все еще здесь, в теле, все еще жив, все еще любит ее. Ох, боги! «Неужели он пришел сюда из-за нее?» «Нарико!» — завопила она, пытаясь перекричать шум битвы. «Нарико, он умирает! Сделай что-нибудь!» «Она должна помочь! Она же Бакенеко! Кто, если не она?» «Нарико!» «Нарико пришла, черной тенью, хромающая с порванным ухом и израненным телом, истекающая кровью, но пришла. Иоша был еще жив». Нарико он умирает. Она рыдала над ним, и сердце Нарико обливалось слезами вместе с ней. Невыносимо видеть Кьёку такой, и, она с трудом себе в этом призналась, невыносимо смотреть, как жизнь покидает тело Йоши. Он сам пришел к ним, к Хотеку, после разговора с Кьёку. Он не мог поверить, но пришел сюда, чтобы выяснить правду. Они не думали, что Йоши станет сражаться с отцом, Они даже предполагали, что им придется сражаться и с ним. Но то, как он поступил, услышав правду от Сюгуна, ту правду, которую Кёко еще не знает. Нарико подошла к голове Йоши и, замахнувшись лапой, одним точным движением расторапала ему глотку, кровь потоком хлынула на землю. Нарико! Кёко бросилась зажимать ему горло. «Ты что делаешь?» Кёко, послушай». Я сказала, спасти, а не убить. Киоко, я... Нет, нет, нет. Она зажимала его горло руками, но кровь алыми цветами распускалась на них. Киоко, я сохраню его ки, его тело. Это единственное, что я могу сейчас сделать. Я не целительница. Я воровка жизней. Прости. Киоко не убирала рук, залитых его кровью, и ничего не говорила, только плакала. Хотеку лежал и старался не шевелиться, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Самураи, конечно, могли проткнуть его еще пару раз, просто чтобы убедиться, что он мертв, Но могли и не проткнуть. Уже какая-то возможность выжить. «Чего лежишь?» Над лицом нависла знакомая морда. «Пришли, наконец». Хотеку улыбнулся. «А ты, не небось, уже умирать собрался?» «Так, отдохнуть прилег. «Ну и досталось тебе». Акита ткнул носом стрелу, чем вызвал новый приступ боли. «Отец, я тебя прошу, осторожнее!» — проскрипел Хотеку. «Мне и так больно! Справитесь без меня!» — он усмехнулся. Мысль, что жители Ши вышли из леса ради них, радовала больше победы, которая тоже близка. Горстка самураев — ничто против стольких зверей и йокаев. Акита принюхался и посмотрел на север. «Что там?» Хотеку не видел, куда тот смотрит, но встревоженная морда заставляла усомниться в предстоящей победе. Люди идут из дворца и города. Много? Достаточно, чтобы взять нас числом. Хотеку застонал. Ну, конечно, их услышали. Подняли тревогу и собрали дворцовую охрану. Сколько могли в такой короткий срок, но все же собрали. А победа была так близка. Что с Киокухейка? Нельзя, чтобы она умерла. С ней рядом наша, она не пострадает. А ты полезай-ка за спину. Акита припал на передние лапы и мордой помог Хотеку забраться на него. Нужно отступать. Киоко. Нарико обеспокоенно смотрела на север. Земля дрожала под копытами, большинство зверей уже убежали прочь. Киоко, нам надо бежать. Она не двигалась. Только плакала над Йоши и зажимала горло мертвеца. «Киоко, прошу!» У Нареко не было сил превращаться. Не было сил уже ни на что. Она даже не была уверена, что сама сумеет бежать или хотя бы ползти в сторону Ши. «Тебе надо спасаться!» Киоко ее не слышала. «Оставь!» — тихо сказала волчица. «Сейчас она за тобой не пойдет!» «Как я ее оставлю? Они ее убьют!» «Императрицу не убьют!» «А вот тебя? Точно!» Волчица раскрыла пасть шире, подхватила Нарико поперек живота и помчалась в сторону леса. Бакенеко хотела было вырваться, но, едва шевельнувшись, поняла, что с острыми клыками ей сейчас точно не справиться. «Я вернусь за тобой, Кёко, – прошептала она и позволила себе провалиться в небытие.